Эпилог. Год спустя. Я сидела в саду, неторопливо наслаждаясь кофе. В люльке рядом сладко сопела самая прекрасная девочка во всех мирах. Наша прекрасная Игнис. Рассел сам дал ей имя. На языке фэри Игнис означает «огонь». «Огонек», — шептал ей любимый, укачивая перед сном. «Иге!» Звал мой младший брат свою племянницу, предвкушая, как будет учить ее шалостям и магии. «Солнышко!» — шептала я ей, целый сладкий носик, длинные реснички, пепельные завитки на нижнем лобике. Сердце болело от счастья и любви, когда я смотрела на дочку. С ужасом думая, что она могла бы никогда не появиться на свет, просто потому, что ее родители могли превратить в пепел. «Иди сюда!» – раздался резкий окрик кухарки в адрес мальчишки посыльного. Я вздрогнула, и чашка кофе выпала из рук. Уже через секунду я с ужасом вскочила на ноги, хотела схватить люльку и бежать, бежать, куда глаза глядят. Но паническая атака выбила почву из-под ног. Я упала на колени, тяжело дыша, пытаясь поймать губами новый вздох, как учил лекарь, как показывал Рассел. «Дыши, да Даяна, дыши! Все кончено! Игрит больше нет!» Мысли отчаянно бились в виски, но не могли достучаться до разума. Между лопатками вспыхнула боль. Я стиснула зубы, чтобы не напугать малышку. «Дыши, дыши, дыши!» — шептал кто-то мне на ухо, но я уже нырнула в омут прошлого и медленно шла ко дну. «Ты мир сожжешь своим огнем!» Слова Видары тяжелыми камнями давили на плечи. Я медленно падала, в то время как Рассел, в чью грудь я со всего размаха воткнула сердцем гвы, поднимался на ноги, охваченный жутким призрачным огнем. Он не успел подхватить меня, и я упала к его ногам. «Ты мир сожжешь своим огнем!» Прошептала я последние строки, которые относились не ко мне, как подумала тогда на кладбище. Но именно они помогли спасти любимого. Безумная Игрид, чья плоть отказывалась принимать столько серого пламени, вот кто желал спалить нашу империю. И пророчество, если разобрать по фактам, касалось именно ее. «Прежний союз стал роковым», Город грёз окутал серый дым. Рушится мир, твой идеал предал и себя не оправдал. Мрак и холод тлеет город. В темной душе копится зло. Волю своим демонам дала. Семя вражды проросло. Безрассудно жужь мосты дотла. Когда надежда бесследной стает, Тьма застынет под дождем. Боль перед выбором поставит, ты мир сожжёшь своим огнем, Но и меня тоже, ты мир сожжёшь своим огнем. Разве не мое серое пламя уничтожило вторую наследницу империи? После своей гибели я очнулась в темном месте, которое пахло почему-то лекарствами, душистым чаем на травах, выпечкой и чуть горьковатым одеколоном Рассела. Я долго соображала, где нахожусь, пока в комнате не загорелся желтый огонек и не вошла помощница лекаря в белых одеждах. Так я узнала, что нахожусь в больнице. Никто из персонала не ведал, что случилось, но господин уфир велел беречь меня как зеницу ока, обещая, что лишит всех по смерти, если с моей головы упадет хотя бы один волосок. У него со спины слезала кожа клочьями с мясом. Шептала мне лекарка, округлив глаза: "Но он не позволил к себе прикоснуться, пока вас не обеспечили всем необходимым и пока господин не убедился, что вы в неопасности". Как оказалось, рана моя очень опасная, но уже не смертельная. Я потеряла много крови, почти всю магию. Но современное лекарское искусство творит чудеса а императорские лекари из особого отдела, которые прибыли в больницу буквально через час после того, как меня доставили в палату, уже практически восстановили мой источник. «Оба источника!» — уточнила моя дежурная лекарка, проверяя трубочки и аппараты, которыми я была путана с головы до ног. Оказалось, на меня наложили легкое заклинание неподвижности, чтобы в забытье я не навредила сама себе и не сорвала иголки. «Дыши, Даяна, дыши!» – шептал мужской голос, и я пыталась. Но ужас от прибытия сотрудников особого отдела перехватывал дыхание. Оно сбивалось в липкий комок и забивало легкие. «Рассел жив!» «Рассел убил Роксану!» «Бедный Рассел!» Что-то кольнуло меня в руку, и я снова провалилась в темноту. В следующий раз, когда я пришла в себя, за окнами вовсю светило солнце, но в палате царил приятный полумрак. Очень хотелось пить, но я не могла пошевелить руками. Видимо, заклинания неподвижности обновили. «Пить?» – попыталась попросить я, но вместо голоса раздалось хриплое сипение. «Даяна!» – тут же раздался голос, и через секунду надо мной склонилось знакомое до боли лицо. Лицо любимого мужчины. «Живой!» Попыталась я улыбнуться, но не смогла. Мышцы не реагировали на мои приказы. «Ты очнулась!» Рассел нежно коснулся моей щеки, а затем наклонился и поцеловал в губы. «Зачем он меня целует? Ведь я враг!» «Куда как проще видеть в его глазах ненависть и презрение!» «Будет не так больно!» Страх затопил тело. Сердце забилось безумным кроликом. Аппараты начали пищать. «Лекаря!» — крикнул Рассел, и началась суета. Но некромант никуда не ушел. Его не смогли выгнать из палаты. Меня осмотрели со всех сторон, велели не волновать и покинули комнату все, кроме господина Офира. «Арина!» — прохрипела я, собравшись силами. «Жива! Благодаря тебе, милая!» «Спасибо!» — тут же откликнулся Рассел. «Молчи!» Тебе нельзя много разговаривать. Твой брат и няня у нас дома, в городском особняке. У нас дома. Звучит, как песня. Но все это обман, сказки, ложь. Брат и няня укрывали преступницу. Меня их не простят. Я испортила им жизнь. Мысли вяло перекатывались в чугунной голове. Игрет. Игрит мертва. Великий ужасный некромат помрачнел. Придвинул стул к моей кровати, развернул спинкой вперед и уселся верхом. «Я буду говорить, а ты слушай и молчи». «Договорились?» Хотела кивнуть, но не смогла. Шепнула «Да» и приготовилась слушать. «Как ты умудрилась активировать артефакт? Молчи, все потом. Имперские ученые до сих пор не могут понять, каким образом сердце мглы не убило меня, а наоборот спасло». К сожалению, артефакт полностью растворился в моем теле. Исследовать нечего, кроме моей крови. А я большой собственник. И своим не делюсь, — улыбнулся некромант. Магии подружились. Прохрипела я свои предположение. Твоя и моя магия спелись. Сплелись. Хм, передам в лабораторию. А теперь молчи и слушай. Но я снова перебила, просипев. Ты убил. Нет. Взгляд Рассела потускнел, скулы заострились, уголки губ опустились. Роксана, Игрид погибла по собственной глупости. В тот момент, когда ты заткнула мою рану сердцем, Игрид ударила тебя в спину серым пламенем. Повторюсь, никто не знает, что за процессы ты запустила, но восстановился я практически мгновенно и тут же накинул на тебя защиту, как оказалось вовремя. «Когда ты оборвала нить между принцессой и Ариной, а потом я перерезал доступ к твоему источнику, магии не оставалось ничего другого, как устремиться к одному единственному существу, к самой Игрид. «Все, что я смогла, это приподнять бровь, но Рассел меня понял». «Да, ты все верно поняла. Магические каналы в теле принцессы оказались перенасыщены» и она сама не заметила в разговорах с нами, что от передозировки силы пламя начало ее сжирать, пытаясь расширить сосуд. В тот момент, когда я перекрыл последний свободный канал, магия перестала циркулировать между вами и затопила принцессу доверху, а затем вырвалась на свободу. Представь, что случится с воздушным шариком, если все время наполнять его водой. Сначала он растягивается но рано или поздно лопается под тяжестью воды. Мои глаза изумленно расширились. Да, Игорь, разорвало на мелкие кусочки. Сотрудники отдела три дня собирали останки, чтобы, извини, хочешь пить? Я побледнела, прикрыла ресницы и тут же распахнула. Говорить не могла. Тошнота подкатила горло, но Рассел меня понял. Зубы клацнули о край стакана, и я сделала первый глоток. «Все, не увлекайся. Когда принцесса не стала мне пришлось спасать тебя». В голосе шефа почему-то послышались виноватые нотки. «Даяна». Рассел резко поднялся, пересел на кровать, забрал мою руку в свои ладони. «Девочка моя», — хрипло продолжил. «У меня не было выбора. Прости меня, если сможешь». Мое сердце замерло. Уши заложила. Я не желала слышать от любимого суровые слова мага-полицейского. Я зажмурилась. Хотела закрыть уши, но упрямый некромант крепко держал меня за руку. «Девочка моя, прости меня. Ты умирала. Ты почти умерла. Ты умерла. Мне пришлось возвращать тебя к жизни. Твой источник был пуст. В тех условиях я не смог вернуть тебе серое пламя». Я распахнула ресницы. В глазах застыл вопрос. «Нет, все в порядке. Твой источник восстановили, и твое пламя с тобой. Но твой уровень, твой потенциал уменьшился на две трети. Остались крохи по сравнению с тем, чем ты владела. Лекари говорят, возможно, когда-нибудь, но надежды мало. Прости меня. Но и это еще не все. Не цени. лучше сразу, не выдержала я». Я накачал тебя магией смерти, чтобы вернуть к жизни. Я не знал, что моя мгла и твое пламя подружились. В результате ты едва не ушла за грань по моей вине. И теперь в тебе три источника. Серое пламя, жизнь и смерть. Если бы я могла, расхохоталась бы. Особый отдел считает, что тебе придется. Яна что с тобой? Яна? Меня затрясло, едва я услышала эти слова. «Не хочу в лабораторию, не хочу жить под опытной крысой. Лучше бы он мне дал умереть». «Да, на никто никуда и никогда тебя не заберет. Ты моя. По законам империи муж обязан оберегать и защищать свою жену. Ученым из имперских лабораторий придется смириться с тем, что только ты сама можешь согласиться или нет сотрудничать с ними». «Никто, даже император, не сможет тебя заставить или принудить». Неожиданно Рассел поднес мою руку к своим губам, поцеловал, глядя мне прямо в душу, и спросил внезапно охрипшим голосом, «Даяна Аркана, ты выйдешь за меня замуж?» «Меня затрясло», — завыла аппаратура. Снова набежали лекари. И я так и не успела ответить любимому «нет». Не хочу, чтобы на мне женились из-за чувства вины, чтобы взять под защиту. Дыши, вот так, девочка моя. Дыши, дыши. Молодец. Я очнулась в самых надежных объятиях во всей империи, в объятиях своего мужа Рассела Уфира. Что случилось? Тревога в черных глазах смущала, но сердце сжималось уже не от страха, а от любви. «Прости!» «Напугала!» – прошептала я. «Испугалась сама не знаю чего». Теплые губы коснулись моих, нежный успокаивающий поцелуй затянулся и теперь медленно перерастал в желание, которое тягучим пламенем разгоралось внизу живота. Этот невероятный мужчина всегда действовал на меня, как пожар. Одно прикосновение, и я вспыхивала, как спичка, желая и требуя еще и еще. Первое время после нашей свадьбы я смущалась такой своей реакцией, но муж доказывал раз за разом, что не только он так действует на меня, но и я на него. Я поверила и даже проверила. Жизнь покатилась своим чередом, и только панические атаки периодически нарушали нашу идиллию. его подхватил меня на руки, уселся в кресло вместе со мной. «Игнис», — встрепенулась я, — «сладко спит», — прижимая к себе, шепнул муж. Я расслабилась, уютно свернулась клубочком на могучих коленях и прикрыла глаза. Тогда в больничке я не дала Расселу ответ, помешала паникой врачи, и он не настаивал, терпеливо ждал и рассказывал. Очень много рассказывал о себе, о своей жизни, о своем расследовании, о том, как они с его темнейшеством поняли, кто стоит за похищениями детей серым пламенем в крови и придумали план по их спасению как заработала имперская машина новостей и слухов, распространяя историю о школах для серопламенников, а потом и чудовищные сплетни про армию и прочие ужасы. Мне хотелось смеяться и плакать одновременно, и заодно убить ведущего специалиста по связям с общественностью за такой дурацкий, смертельно опасный и глупый план. Никто не держал таких, как я, в казематах и лабораториях. Команда имперских ученых сумела создать оазис в потерянных землях, скрыть его ото всех живых и мертвых магическим барьером, внушив с помощью лжи страх и ужас, чтобы держать любое существо подальше от тех мест. Сначала детей, а потом и родители перевозили туда жить, учиться работать на благо империи, прятать от обезумевшей принцессы. Хотя никто не мог даже предположить, что все ранние смерти – дело рук погибшей второй наследницы. Игрид умело загребала жар чужими руками, соблазняя силой, а потом убирая своих помощников. Император Ирасов решили, что верховный правитель нашего родного мира нашел способ присылать к нам эмиссаров, чтобы воровать одаренных детей. И таким странным, жестоким даже способом его темнейшество вместе с лучшим другом пытались спасать людей, но породили безумие. «Мужчины? Что с них взять?» Проворчала няня, когда узнала от меня всю подноготную страшной правды про охоту за серым пламенем. Именно тогда я и сказала рассову «да». И он все понял. Мы связали себя брачными клятвами в маленьком храме нашего провинциального городка, как только меня выписали из больницы. Нашу свадьбу можно было назвать скромной, если бы не подруга невесты Арина Армати и не император, пожелавший присутствовать на свадьбе единственного близкого человека. Наша малышка Игнес родилась ровно через 9 месяцев. Его темнейшество и высший некромант лично ставили защиту в моих покоях, ожидая появления на свет наследницы семейства Уфир. Как оказалось, сделали это не зря. Наша девочка родилась с огромным потенциалом, поэтому с первых дней носит изящные браслетики из Маголита. Но мы с Расселом не собираемся повторять судьбу императорской семьи. Поэтому наша девочка вырастет свободной и любимой. Лучший отец во всей империи уже разработал систему обучения и нашел способ, как постепенно раскрывать потенциал дочери, не ограничивая ее желание учиться и приручать свое серое пламя. А я. Я осталась незаменимой ассистенткой великого и ужасного высшего некроманта империи и соавтором новых детективов. Маленькая Гема теперь растет вместе с моей малышкой. Мы потеряли с ней мысленную связь, но я всегда чувствую, чего хочет моя магия. Мое второе имя – Инима. На забытом языке Фэри это значит сердце. А еще я нашла в старых книгах ответ на вопрос имперских ученых. Почему древний артефакт после стольких десятилетий спячки вдруг активировался? Конец. Читала Елена Кузьмина.